Обедали в хороших ресторанах, но в конце концов пришли к выводу, что более вкусного блюда, чем в ночной харчевне, они нигде не ели. Но найти ее вновь они не могли. Позабыли даже, в какой части города она находилась. На третий день они решили во что бы то ни стало разыскать харчевню и допытаться у хозяина, что за блюдо он им подавал. И снова они очутились в харчевне лишь вечером. Когда хозяин увидел их, он спрятался. Но его вытащили из-за стойки и потребовали, чтобы он назвал блюдо, которым кормили их три дня назад. На все требования перепуганный хозяин отвечал, что он не знает, не помнит и не может приготовить такое же блюдо. Только когда он наконец понял, что его вовсе не собираются побить, а обещают даже хорошо заплатить, он сознался, что быстро симпровизировал блюдо из остатков всех кушаний, подававшихся в харчевне в течение дня. Пропорции и приправы, которые он положил по наитию, хозяин вовсе позабыл. С тех пор эта харчевня превратилась в дорогой ресторан и стала называться «Остатки». Уметь импровизировать любое блюдо без рецепта, но вкусно, это и значит хорошо готовить. Правда, вам, дорогой читатель, для этого придется еще немало потренироваться. И крайне необходимо прочитать эту книгу рядом с продуктами и плитой, готовя и экспериментируя. Поваренное ремесло все же ремесло, и, как всякое ремесло, оно требует длительной и постоянной непрерывной тренировки, практики. Но практика без знаний, без понимания существа процесса серо и скучна. Только сознанием секретов мастерства и их виртуозным творческим владением поваренное ремесло превращается в искусство. Конечно, мы еще не знаем многих областей кулинарии. Например, не умеем солить, квасить, мариновать, вялить, коптить, презервировать и консервировать тесто. Но это, строго говоря, не относится к поваренному делу. Повар обычно получает такие полуфабрикаты и изделия готовыми для дальнейшего применения в блюдах. Вот почему мы не коснулись приготовления салатов и закусок, то есть блюд так называемого холодного стола. Что такое холодный стол? Это блюда, которые мы едим холодными. Колбаса, сыр. Сопченая рыба, сельдь, консервы, творог, сливочное масло. Все это можно подавать с хлебом или в комбинации с отварными овощами, салатами, винегретами. Чтобы получить сыр и колбасу, творог и сельдь, надо также делать с ними различные превращения. Коптить, засаливать, выдерживать и так далее и тому подобное. Но это уже лежит за пределами, собственно, поварских занятий. Приготовлением таких продуктов занимается пищевая промышленность, потому что они часто требуют особого оборудования, например, колбасное и коптильное производство. Задача повара холодного стола, а такая специальность есть, сводится, следовательно, лишь к тому, чтобы нарезать, выложить, украсить, красиво подать или смешать, скомбинировать механически два, три или несколько таких Холодных продуктов. Можно добавить к ним отварных овощей, измельченных и смешанных с соусом. А это легко сделать, зная варку и приемы по созданию вязко-эластичных сред. Следовательно, особо заниматься техникой салатов или винегретов нет смысла. В ней нет ничего такого, что не смог бы сделать повар, владеющий кулинарными приемами. Однако есть еще одна область пищевого дела, которая хотя и не относится к поварской,